Могли ли отравить Наполеона? Всё началось с того, что в 1955 году во Франции были изданы мемуары Луи Маршана, слуги и телохранителя императора, пролежавшие на архивной полке 120 лет прежде, чем историки дали к ним комментарий и выпустили в свет. Маршан день за днём описывал жизнь Наполеона, И рассказал о том, что тот часто дарил на память друзьям пряди своих волос. Эти мемуары однажды попали на глаза любителю истории, шведскому врачу-донтисту и токсикологу Стенну Форшвуду. Он с интересом, не отрываясь, прочёл мемуары и с удивлением обнаружил, что в подобных описаниях последних лет жизни Бонапарта Зафиксированные симптомы явно мышьячного отравления. По крайней мере, из 30 признаваемых судебной медициной, у Наполеона их было 22. Затем Форшвуд изучил протокол вскрытия, сопоставил некоторые другие свидетельские показания и ещё более укрепился в своём предположении. Однако он не стал торопиться с окончательными выводами. Слухи об отравлении Наполеона ходили очень давно. Форшвуд решил опереться на последние достижения науки, доказать факт преднамеренного убийства и попытаться найти преступника. После долгих приключений он сумел собрать пряди волос Наполеона за 1816-1817, 18 и 21 годы. и при помощи шотландского учёного Смита подвергнуть их сложному анализу. Раздабыть волосы бывшего императора Франции было не так-то просто. Например, наследники императорской семьи Наполеона вежливо отказались пожертвовать науке один единственный волос, намекнув, что им и без того известно отравитель, и что они отнюдь не заинтересованы сделать его имя достоянием общественности. Зато внучка младшего брата Бетси Балкомб, леди Мэббел Балкомб-Брукс, с приветливой улыбкой сказала: "Я рада, что вы ищете доказательства отравления императора. Вы знаете, мой прадед всегда был убеждён в этом, и это передавалось из поколения в поколение. Как родственница Вильяма Балкомба, я выражаю вам благодарность за ваши старания раскрыть это преступление. Попутно она добавила, что ее прабабка Бетси умерла в Лондоне в 1873 году. Французским она владела великолепно и отличалась мужеством, умом и волей. Когда ее спрашивали, где она изучала французский, она с достоинством отвечала, что у нее был хороший учитель по фамилии Бонапарт. Метод, при помощи которого Стэн Форшвуд намеревался доказать факт преднамеренного отравления Наполеоном и шьяком, заключался в следующем. В университетской лаборатории в Глазго образцы волос Наполеона, взвешенные и запаянные в миниатюрные контейнеры, отправляли в Харвеллский институт атомной энергии близ Лондона. Там образцы бомбардировали ядерными частицами и термическими нейтронами в течение 24 часов. Последующее сравнение образцов с контрольной группой позволяло измерить количественное содержание мышьяка в волосах, по которому можно определить и общее количество яда, попавшего в организм. Этот метод всегда давал очень точные результаты. Забавно, что Форшвуд некоторое время не сообщал коллегам англичанам, чьи волосы они следуют, опасаясь, что это как-то может повлиять на результаты экспертизы, что впоследствии было предметом неистощаемых шуток. Через некоторое время Форшвуд получил официальный ответ. После проведённого анализа обнаружено, что образец, посланный вами и помеченный NS, содержит 10,38 микрограмма мышьяка на 1 г волос. Эта пропорция свидетельствует что искомое лицо получило относительно высокое количество мышьяка. Теперь у Форшвода было научное подтверждение, что Наполеон Бонапарт был отравлен. Масса мышьяка в волосах экс-императора в момент его смерти превышала норму в 13 раз. Как токсиколог Форшвод знал, что для отравления человека мышьяком его требуется совсем немного, и убийца мог сделать это в один приём. Для медленного отравления в течение 6 лет хватило одного маленького пакетика. Судя по описанам в дневниках Гурго и Маршана симптомам, в один приём был отравлен маршайком Чиприани. Этот корсиканец был преданным тайным агентом Наполеона. Вероятно, ему было поручено заняться поисками отравителей, и, возможно, Чиприани удалось напасть на след. Он был всего лишь слуга И вскрытие тела не производилось. Во время путешествия на остров Святой Елены леди Мэбел Балкомб Брукс сделала поразившее её открытие. Могила Чеприани с протестантского кладбища исчезла вместе с надгробным камнем. Она была пуста. Ей уже было установлено, что в книге гражданских актов острова граф Монталон забыл зарегистрировать факт его смерти. Возникает вопрос: кому и зачем понадобился покойник? Причина исчезновения могилы Чэприани, видимо, кроется в том, что в 30-х годах прошлого века распространился слух, будто тело Наполеона тайно увезено в Англию и анонимно захоронено в часовне Вестминстерского аббатства, а вместо императора в его гроб положили несчастного Чэприани, который был очень похож на него. Возможно, для документальной проверки этой версии и была произведена тайная эксгумация тела Чиприани. Что касается Форшвуда, то он решил расширить диапазон своих исследований, подвергнув пряди волос Наполеона и еще более сложному анализу. Важно было установить, какими дозами мышьяк попадал в организм Бонапарта. Если яд попадал в организм отмеренными дозами, Через равномерные промежутки времени, что говорило о преднамеренном отравлении, то учёные должны были получить графическую диаграмму пиков и спадов. Человеческие волосы растут со скоростью 0,35 мм в день или около полутора сантиметра в месяц. Представляется возможность рассчитать время, разделяющее пики диаграммы, то есть моменты получения наибольших порций яда. В том случае, если волосы были обриты под корень, и известна дата этого события, то сегментный анализ с точностью до одного дня позволил бы определить дату абсорбции, поглощения одного вещества другим, то есть поглощения дозы яда. Благодаря этой методике, разработанной Смитом, Форшвуд получил фактическое доказательство того, как был убит Наполеон и раскрыл тайну его смерти. Из старинной шкатулки «Смит» Родственники Луи Маршана извлекли шелковистую прядь волос Наполеона, которая была сбрита в первый час кончины императора 5 мая 1821 года, когда под шум неистовой бури, разразившейся на острове, Антамарки снимал посмертную маску. Взяв эту дату за начало шкалы отсчета, удалось привязать ее к датам календаря, И сопоставить их с дневниками Маршана и Гургов, в которых даётся описание болезней в последние месяцы жизни Наполеона. Затем были подвергнуты анализу пряди волос, подаренной Бетси Балкомб. Она была срезана 16 марта 1818 года, равнялась 18 см и заключала информацию почти за 12 месяцев. Когда диаграмма содержания мышеyka была готова, то оказалось, что Наполеон весьма ощутимые дозы яда получал от убийцы графа Монталона. С начала октября 1817 года по 1 ноября, затем 11, 16, 30 декабря, с 26 по 29 января, с 26 по 27 февраля 1818 года и перед самым отъездом Бетси 13 марта.